Глава 18 Ваш кабинет Лев Алексеевич описывает дугу в воздухе рукой, показывая Алексу кабинет коммерческого директора, которого, по всей видимости, потеснили. Все, что нужно, мы вам предоставим. Рядом небольшая приемная, где будет находиться ваш секретарь. Отдельно есть своя кухня и комната отдыха. Кабинет светлый, с видом на парк. а также на этом этаже все самые важные отделы, что, надеюсь, облегчит вам задачу. Каким образом эта деталь может облегчить новому руководителю задачу, шеф не распространяется. Конечно, свой кабинет отдавать жаба душит, поэтому с воодушевлением будет втюхивать то, что не жалко. Я молча хожу за ними хвостиком, осматриваю свое новое рабочее место. Небольшая стойка. Кресло с потрескавшейся эко-кожей и погнутыми подлокотниками. Я не помню, чтобы у нашего коммерса был секретарь. Отсюда, видимо, и мебель нашли, какую смогли. Ну что ж, продуктивной работы. Ассистент поможет вам разобраться, где и что у нас находится. Завершает Лев Алексеевич, дружески похлопывая Алекса по плечу. Анжелика, сделай нам по кофейку. Оборачивается шеф, и закрывает дверь в кабинет перед моим носом. Мне все равно, о чем он собирается шушукаться со свалившимся на нашу голову топ-менеджером. Но вот это пренебрежительное отношение к секретарю заставляет заскрипеть зубами. Он ведь даже не озвучил, какой кофе с молоком, сливками, сахаром. Я не его секретарь алочка чтобы наизусть знать вкус шефа. Да и об Алексе знаю только, что он любит... Хороший секс. А переспросить мне не дали. Принеси, подай, иди на место, не мешай. Вот не зря никогда не стремилась на место секретарша. Так, Лика, тише, выдыхаем. Ты просто себя накручиваешь. Ну, попросил Лев Алексеевич кофе, но забыл уточнить, какой. Можно узнать у алочки Только вот есть одно «но». Подниматься на этаж выше – долго. а номера телефона у меня ее нет. Ладно, справлюсь сама, не беда. Иду в комнату отдыха, озираюсь. Я точно помню, что еще в пятницу тут стояла кофемашина, и я сама лично пила из нее кофе, а сегодня ее нет. Верчу головой, чтобы убедиться, что ее не переставили. Даже выглядываю в коридор. «Привет, Лик!» Бросает проходящий мимо парень из отдела IT. «Антон, стой!» Ты не знаешь, куда дели кофемашину?» «Так сломалась. В пятницу еще. Забрали в ремонт». «Что? Правда?» Закусываю от досады губу. В голове мечутся мысли, где добыть требуемый напиток. Я уже даже почти дохожу до того, чтобы сбегать в кафе напротив, как Антон хмыкает. «А что, взбодриться хотела?» «Теперь не получится. Если только у главного». Тычет пальцем вверх. Но там Алла грудью защищает собственность шефа. Хотя, может, уговоришь. Ясно-понятно. Все дороги в любом случае ведут к Аллочке. Точно. Спасибо, Антох. Выручил. Выдыхаю с облегчением. Сгонять на этаж выше всяко быстрее, чем в кафе через дорогу. Всегда пожалуйста. Кстати, классно выглядишь. Замечает Антон в последнюю минуту. Тебе идет. «Прическу тоже, что ли, сменила?» «Та же!» Брякаю на автомате и бегу к лифту. На мое счастье, кабинка оказывается на нашем этаже, и долго ждать мне не приходится. Пока еду, невольно бросаю взгляд на свое отражение в зеркальной стене лифта. Обтягивающая юбка выделяет талию и делает крутыми бедра, а высокие шпильки еще и стройнят ноги. Неудивительно, что Антоха обратил внимание. но ну, при чем тут прическа?» Я ее не меняла уже лет десять. Странно. Алла, привет. Мне нужно два кофе. Для Льва Александровича и нового топ-менеджера. А кофемашина на нашем этаже сломалась. Ловлю секретаря-шефа в коридоре. Она только пришла и суетится, раскладывая вещи. А что? Кофе? А где он сам? Отвлекается от своих дел. Окидывает меня уделенным взглядом. Но молчит. Хотя я вижу в ее глазах невысказанный вопрос. И чего им сегодня всем так сдался мой внешний вид? Юбка строгая, блузка непросвечивающая, каблуки в пределах нормы. Что не так? Внизу, в кабинете у коммерса. о о о Вытягивает уточкой накачанные гиалуронкой губы. «Ты уже его видела? Как он тебе?» «Кто?» «Топ-менеджер!» «Конечно, ей интересно. Она считает, что просто обязана быть в курсе всех новостей и сплетен компании Но мне некогда сейчас болтать, да еще и обсуждать Алекса». Я пока не отошла от шока, чтобы давать ему объективную оценку. Да не были мы никогда с алой такими подружками, чтобы перемывать кости мужикам. «Кофе, Алла!» – напоминаю нервно. «Какой он пьет?» «Да-да, сейчас. Два?» Со сливками и двумя ложками сахара. А ты прям по форме сегодня оделась. Все-таки не выдерживая, ехидно замечает Алла. Шеф уже оценил? Так вот, где он, корень ее беспокойства. Боится конкуренции? Молодых девушек у нас не так уж и много. При этом из них две замужем, у трех модельная фигура. Одна стрижется под пацана и я. Которая до этого дня предпочитала строгие брючные костюмы, скрывающие все женские изгибы А к женщинам предпенсионного возраста она своего львенка не ревнует. Только вот не она ли посоветовала меня в качестве жертвы, тьфу, секретарши, для ревизора? Не переживай, мне не с ним работать. Успокаиваю ее на всякий случай. Нам все же еще взаимодействовать с ней, а мне в случае чего еще и совета у нее просить. Протягиваю руки, забирая один за другим стаканчики с горячим напитком. Осталось донести, не сплескав по дороге. И первая миссия на новой должности будет считаться выполненной. «Ваш... кофе!» Стучу в дверь ногой, не дожидаясь разрешения, толкая локтем и застываю на пороге. «В кабинете шефа нет. Алекс один». Он поднимает голову, отрываясь от монитора компьютера. Красивые брови сходятся на переносице. «Я не просил!» Произносят таким тоном, что сразу понятно, он не в духе. «Мне бы согласиться и испариться, оставив напиток себе. В конце концов, не Алекс сказал принести кофе, а шеф. Но ну нет же, так неинтересно. В меня словно вселяется вредный чертенок, подначивающий сделать наперекор». Я захожу в кабинет, ставлю на стол два стаканчика и прячу руки за спину. Лев Алексеевич приказал. Даю понять, что забирать не буду. Ему и отнесите. У него для этого есть свой секретарь. Обеспокоился он о вас. Поясняю упрямо. Мистеру Идеалу идет белая рубашка, оттеняющая загорелую кожу. Строгий воротник под горло, Галстук и весь этот официальный стиль делает его мегасексуальным. Как перестать об этом думать? Мне очень льстит, что ваш начальник так переживает о коллегах. Но давайте договоримся. С этого момента вы выполняете мои поручения, раз уж вас определили моей помощницей, а не Льва Алексеевича. Делает акцент на слове «мои» и «моей». Запомнили? Звучит сухим приказным тоном, но мурашки все равно реагируют, высыпая непрошенной толпой кувыркаться. Им нет дела до моих обид, до того, что наши с Алексом роли кардинально поменялись. Эти невоспитанные букашки помнят только то, что не нужно. Его поцелуй проникновение, страсть. Наш секс практически на глазах у соседей, и его приказное «мои» почему-то ассоциируется с абсолютно неуместным. Моя. Черт, Лика, заканчивай. Это добром не кончится. О да, а как мы кончали синхронно. Анжелика Алексеевна, вы меня услышали? Вздрагиваю, понимая, что замечталась. Ёшкин кот, я не смогу так работать. Это же издевательство какое-то. Да. Отвечая на автомате, облизывая пересохшие губы. «И когда я успела съесть бальзам, который наносила на них буквально полчаса назад?» Ну вы здесь временно, побудете и уедете, а мне дальше работать с Львом Алексеевичем». «А если нет?» Обескураживает вопросом. Мистер Идеал склоняет голову на бок и наблюдает за моей реакцией. «Я теряюсь». «В смысле нет?» Шеф совершенно точно сказал – один-два месяца. Их, я надеюсь, смогу пережить. Но больше? Что именно нет? Если я здесь не временно Мы скрещиваем взгляды. У меня ощущение, что мне бросили вызов. Что там, в глубине шоколадных омутов, за ширмой невозмутимости тоже бушуют нехилые страсти. «Тогда вам подберут секретаря со стажем и квалификацией. Я здесь временно исполняю обязанности». Он хмыкает, но по красивому лицу бежит недовольная тень. «Интересно, ему не нравится, что у меня нет опыта, или то, что меня заменят?» Сердцу хочется верить во второе, а мозг склоняется к первому. Ох уж эта вечная борьба разума и эмоций. «А почему этим не озаботились сразу?» Спросите у Льва Алексеевича, ему лучше знать. Парирую с вежливой улыбкой. «То есть это была не ваша идея?» И рентген, который, кажется, просвечивает меня насквозь. «А вот это удар под дых! Он что, реально думает, что я напросилась на эту должность ради него? Или еще хуже, спланировала заранее, уговорив подругу строить нам свидание?» «Спасибо тебе, Юлька!» «Вот такущая! Прям поклон до самой земли! Чтоб икалась тебе там до самой ночи! Вот это мне удружило!» Интересно, она сама была в курсе должности и цели приезда Алекса к нам? Или это вышло случайно? «Если вам что-то не нравится, вы всегда можете попросить местное начальство найти мне замену. Можно прямо сегодня. Мне передать ваши пожелания Льву Алексеевичу и отделу кадров?» Я мысленно молюсь, чтобы он согласился. «Ну же, давай! Ты ведь тоже недоволен таким сотрудничеством! И меня освободишь от навязчивых сексуальных воспоминаний». Я скрещиваю пальцы крестиком за спиной, надеясь на положительный ответ. «Но...» «Зачем?» – удивляется он. «Я не могу понять, искренне или же с сарказмом». «У меня нет причин на вас жаловаться». Анжелика Алексеевна, я не смешиваю личные и рабочие отношения. А вот и первый намек. И раз вас посоветовал сам глава филиала, я думаю, он уверен в вашей компетенции. Так что никого заменять мы не будем, по крайней мере, пока. Я едва сдерживаюсь, чтобы не заскрепеть зубами. С одной стороны, шеф со своими угрозами, с другой, мистер Идеал со своими подозрениями. Чувствую себя как между молотом и наковальней. Будут какие-то пожелания, а... в смысле поручения? Исправляюсь тут же, но эта оговорка не укрывается от моего нового начальника. Уголок его рта насмешливо дергается вверх. Но в остальном Алекс остается невозмутим. Да, собери мне руководителей отделов через полчаса в зале для переговоров. И забери кофе, я не пью со сливками. Только черные без сахара. Ясно, без сахара. повторяя обреченным попугаем и со вздохом забираю стаканчики.